Глава 4. Нападавшие обладали чем-то вроде невидимости, но только в темноте. Живое пятно тьмы, различимое лишь в момент движения, да и то едва заметных, меняющихся очертаний. Однако при попадании в лучи света становились видны узкие змеевидные тела, размытые, как будто наполовину призрачные и устремленные к жертве. Экзершейд на этот раз не сплоховал, ушел в призрачном прыжке дезориентировав атакующих тварей. Однако были и иные, неуловимо скользящие к нам из калейдоскопа руин. Система восхождения, чуть замешкавшись, наконец обозначила их. Порождение пустоты содержит звездную кровь. Что за дьявольщина? Хитрые засады прежних хозяев домена, затаившихся в тенях, или просто странные существа, обжившие старые развалины. Выяснять это было некогда. Мы отступали внутрь саркофага моментально открыв огонь по врагу. Наиболее защищённый Толя Грохот сперва прикрывал отход, полосуя из Гаусстор или темноту, но стрелковая земная кинетика не произвела на тварь никакого впечатления. Не остановило не замедлило Плевать они на неё хотели. Судя по тому, что я успел заметить, в темноте порождение пустоты вообще были почти неуязвимы, попадая под удар лишь в момент, когда на них падали бешено мечущиеся лучи фонарей. А вот двигались они стремительно и совершенно неожиданно оказались прямо возле нас. Толли слегка покачнулся. Я вдруг увидел впившуюся в доспех тварь, змеевидную, покрытую тёмными пластинами, с бахромой жутковатых фиолетово-чёрных щупалец вместо головы. Присосалась, как пиявка. К счастью, плоскостной меч был в руке с момента начала схватки. И я почти инстинктивно смел порождение с товарища, разрубив тварь пополам. Кто-то из моих бойцов догадался бросить светошумовую флаху. Вспышка на мгновение высветила несколько подобных существ совсем близко. Экзошейда, рубящегося с ним на разбитых ступенях, и множество, не меньше пар десятков, в развалинах. Они там просто кишели. Врагам яркий свет оказался неприятен. Твари заметались, явно замедлились, но не остановились. Я прыгнул на перерез ближайшим. Невидимый Кел Клинок тут был гораздо эффективнее земного огнестрела. И развалил ближайшего противника размажестым ударом. «Назад! Все назад!» Мы немного разобрались в порядке эвакуации, и слишком большой в доспехе Толя при отступлении перегородил проход. Пока он протискивался внутрь, пришлось слегка размяться. Вот пригодился стиль железа. Я убил четверых или пятерых существ. К счастью, истинный взор позволял хорошо различать врагов, хоть во мраке они напоминали движущиеся сгустки тени. При ударах плоскостной меч почти не замечал сопротивления. Что интересно, пораженные твари распадались, будто вновь возвращаясь во тьму. На месте гибели оставались рунные глифы, капли звездной крови и другие. Однако забрать их, понятное дело, сейчас было невозможно. «Командир, сзади!» Сильный удар едва не сбил с ног. Враги атаковали с нескольких сторон, и одно из порождений пустоты ухитрилось подобраться незаметно. Непосредственной опасности не было, потому что меня страховал Торг, но индикаторы замигали алом сигнализируя о потере давления и неполадках в системе подачи воздуха. «Неужели Скаф пробит?» «Аварийная система Спейса должна залатать повреждённый участок. Однако лишь вопрос времени, когда тварь...» «Совсем рядом вспыхнула ещё одна световая граната. Тварь на мне задёргалась и отвалилась, сбитая меткой двойкой в упор. Затем я увидел фигуру в белом Скафе, схватился за протянутую руку, и меня практически втащили внутро иллюмовой полусферы». Створки столь же бесшумно сдвинулись, отгораживая нас от внешнего мира. И если эти существа и достигли саркофага, увидеть и услышать этого мы уже не могли. Задержав дыхание, кислородная подача приказала долго жить. Я взглядом пересчитал своих ребят. Все на месте, все живые и невредимые. И только затем обратил внимание, что Толя Грохот держит за хвост одну из мёртвых тварей. Или полумёртвую. Под направленными лучами фонарей существо слабо забарахталось. И Юки, аккуратно взвизгнув, тут же высадила в него остаток магазина. Кажется, все. Над замершим, как будто опадающим телом, появились зеленоватые рунные глифы «Толя, ты чего творишь?» Хмурый поинтересовался в Вокс-канале. «А чё, командир, языка взял на?» Немного виновато проворчал Грохот. «По инструкции действую, при возможности добывать неизвестных тварей. Для исследований жёванный крот. За них же балл начисляют!» От таких сперматозоидов наши ядзоголовые не видели, точняк!» В этом он точно был прав. Подобные создания не фигурировали в справочнике колониста. Склонившись над трупом, я быстро осмотрел порождение пустоты, свернувшейся в перекрестии фонарей. Жутковатая тварь, метра-полтора длиной, она походила на змею с раздутой головой. Только не головой, а сплошной бахромой сине-фиолетовых отростков, между которыми находилась пасть, выглядевшая пятном пустоты. Даже свет дрожал и расплывался, словно поглощаемый ею. Ни глаз, ни ног, ни других органов. Голова и хвост, который покрывало нечто вроде пупырчатой серо-черной чешуи. Вот только притащить ее ученым нереально, потому что труп быстро разрушался, съеживался подобно тому, как сгорают в их свете черви. Процесс был схож. Мертвая тварь скукоживалась, оставляя осадок из темных частиц и еще что-то. Некое туманное пятно, видимое только истинным взором. «Эссенция пустоты. Эфир». Неожиданно сообщила система восхождения. Я попробовал забрать эту штуку, но безуспешно. Видимо, для этого требовались иные, пока отсутствующие навыки. Те самые, о которых говорил Белый Дьявол. Зато руны и кровь были настоящими. Целых две капли, нулевка и руны холодного касания. Все дерево, грязь, мусор, как говорил Белый Дьявол. Я отозвал Шейда. К моему удивлению, ассасин был еще жив и приказал группе выходить назад в домен. Разведку мы провели успешно, хотя отход получился смазанным. И нельзя было сказать, что полученные сведения обнадеживали. Тем не менее, все живы, диспозиция ясна. Теперь требовалось придумать, как и что со всем этим делать. При первичном осмотре обнаружилось, что мой СК цел. Однако, система подогрева и подачи кислорода вышли из строя. Как оказалось, они просто-напросто замерзли. Тварь загадочным образом умудрилась проморозить теплоизоляционный слой спейса насквозь. Я не пострадал от переохлаждения только благодаря тому, что контакт был совсем недолог. И с удовольствием пожал руку Кроу, который сбил с меня мерзкого головастика. У Толи таких проблем не было. Рунный доспех не читал спасательному скафу. Однако в момент, когда к нему приклеилось порождение пустоты, произошел энергетический сбой. Случайностью это быть не могло. Похоже, эти твари не только морозили, но и высасывали энергию причем даже электрическую. Косвенно это подтверждала выпавшая руна, замораживающее прикосновение вызывающие у противника временный паралич. Как и любое умение, оно сильно зависело от атрибутов, так что вау-эффекта ждать не стоило. Мы провели пару экспериментов по горячим следам. Я смог превратить флягу с водой в пронзительно холодный замороженный камень. А вот инь и то грохот только покрыть бахромой инья. да Подари, а! охотнул грохот. Нужный кандибобер. Пиво. Нужный кандибобер. Пиво охлаждать. Сам возьмешь, когда второй раз пойдем, усмехнулся я в ответ. И не только их. Значит, зачищать головастиков будем, сразу посерьезнул Толя. Когда, командир? Как только, так сразу. Минусу мой рассказ не понравился, но он и его люди о подобных тварях, оказывается, знали. Слышали от путешественников и торговцев, странствующих между кругами, и иногда приходящих во Фрегольд. «Пустотники», — уверенно сказал Эндрю Мэйпл, когда мы показали записанные видео с места вылазки. «Слышал о них много, но вот встречать вживую, значит, они совсем близко. Глаз отдам за живую осыпь, Сигурд». Я хотел было предложить биологу сходить с нами и самому попробовать захватить головастика, однако, глядя в его горящие глаза, раздумал. Этот, пожалуй, с радостью согласится, а мне потом отдувайся за утрату ценных научных кадров». Но самым главным источником информации о порождении их пустоты неожиданно оказался Дилмас, тот старый крыс, что теперь в сопровождении Миноса. Он у меня вызывал некое отвращение и внешностью, и манерой речи, а главное явным подобострастием, с которым пытался угодить Фламину. Матиас к этому относился с подчеркнутым безразличием, как бы принимая чужие обычаи. А вот мне подобное казалось очень неуместным. «Тьма быть, да-да, ошень страшная!» «Пуштотники жить и рожти во тьме!» Диггер говорил на едином, всеобщем торговом наречии единства, со странным акцентом, заменяя некоторые буквы шипением. «Не стоит лезть туда! Это опасно Нет-нет, очень опасно «Ваш Тарк с ними сталкивался?» «Да-да, мудрейший, как вы и сказали, шталкивался!» «Пуштотники нападать на караваны! Да-да, идущие сквозь тьму!» всегда брать швед, много швед». «Иг-свет», — уточнил Матиас. «Нет-нет, мудрейший, любой швед быть. Шолнечный камень, огонь-швед, рун или холодный швед, как у народ с земли», — ответил дилмас «Они не быть черви, их породить пустота во тьме и звездная кровь». «Свет? Интересно, насколько они опасны?» «Разные быть». Неопределенно, совсем по-человечески, пожал плечами Диггер. Шеребро опасно быть очень для большой караван. Да-да, нужны шильные руны. Бронза опашно быть, но восходящее убивать. Дерево убивать люди. Да-да, люди. Ясно. А что насчет звездных способностей? Как они нападают? Чем убивают? То, что ответил Крыс, я уже примерно понял и сам. Следы на доспехи и моем скафандре говорили, что пустотники были окружены аурой сверхъестественного холода, а при атаке активно высасывали из жертвы тепло и энергию. Пожиратели невидимки терпеливо ждущие добычу во тьме. Дилмас сказал, что прикосновение пустотника может полностью выпить человека за несколько секунд, превратив в замороженный труп. Защитное снаряжение не спасало, потому что твари поглощали тепло сквозь любые преграды. Похоже, при длительном контакте они были способны отключить системы энергоснабжения и жизнеобеспечения наших механизмов, и выход тут имелся только один не давать этим пиявкам приблизиться». «Опасные твари, Сигурд», — сказал Минус задумчиво. «Сможем кристаллосферу оттуда вытащить? Что сам думаешь?» «Что я думал? Любую задачу проще решить, если разбить ее на несколько небольших задач, и выполнять их постепенно. В нашем случае требовалось, первое, полностью извлечь иллюмовый саркофаг из полуразрушенной колонны, второе, ухитриться переместить его сквозь портал в безопасное место, и третье, выйти оттуда самим и закрыть дверь с обратной стороны. Но первейшее и самое главное — очистить зал от пустотников, обезопасив место проведения работ, ибо возни предстояло немало. «Сколько может весить сам иллюмовый саркофаг, Минос?» — спросил я. «Можешь вычислить известные характеристики этого материала?» «Зависит от толщины оболочки. Если исходить из ваших замеров внутренней полости и прикинуть, что нет дополнительных элементов...» Доктор Маттиа сделал несколько жестов, управляя своим воксом, и, нахмурившись, ответил «То от двух до четырех с половиной тонн. Не так уж и много». В памяти крутились наставления под текелажным работам в условиях открытого космоса, которые нам преподавали в Академии Звездного флота. Однако в единстве было кое-что получше грузовых манипуляторов — руны, медленное падение, облегчение веса, сила десяти воинов и тому подобное. Поэтому проблема с перемещением самого саркофага была вполне решаемой. Меня больше беспокоило, что мы чисто физически не сможем пропихнуть его в портал. Габариты предмета или существа, которые могли пройти сквозь него, были ограничены размером самого портала. Однако минус успокоил меня. Размер портала можно увеличить, Амиго. С помощью руны усиления. На пике почти до размера врат. Каких еще врат? Не понял я. Портал на серебре превращается в огромные врата, если применить на него руну повышения. Врата работают дольше и сами по себе огромны. Их используют, когда надо перебросить что-то большое». «Ого», — удивился я. «Хотя это казалось вполне логичным. Откуда знаешь?» «Это знание оплачено жизнями, Амиго», — улыбнулся учёный. «Мы проводили эксперименты с найденными порталами. Не всегда удачные». «Об этом я был наслышан, да». А насчёт золота спрашивать не стал. «Потому что вспомнил золотой город и огромные межмировые врата, связывающие реальности вечности». Наверняка что-то подобное существовало и в единстве. Итак, открыть и увеличить размеры портала реально, но его еще требовалось закрыть после перемещения груза, потому что открывать на сутки врата во Фрегольд существам из темных земель — плохая идея. Кто знает, кого может привлечь наша активность? Два варианта — либо охранять вход все это время, либо сразу закрыть за собой дверь. Этот вопрос мы плотно обсудили с минусом и ключом. Я знал, что способы деактивировать работающий портал были. Как оказалось, сделать это достаточно просто. Существовала руна прерывания, которая не только закрывала порталы, но и, теоретически, снимала любой рунный эффект равного ранга. Она хранилась в скрижале Вероники, но на время экспериментов с порталами команда ученых получала ее в свое распоряжение. Миннес был готов передать ее мне, либо самому страховать нашу команду. Но сначала просил согласовать план с Винсентом. Что ж... Рикс как раз обещал посетить домен. Отдохнув, мы с ребятами несколько раз просмотрели записи, обдумывая дальнейший план действий и проводя работу над ошибками. И после анализа ситуации я снова отметил Кроу. Боец позывным «Птица» в критический момент действовал хронокровно и безошибочно. Именно он догадался применить светошумовую гранату, точным выстрелом прикончил тварь, что атаковала меня сзади, а потом помог забраться внутрь. Это не было случайностью. Андре Кроу действовал профессионально. Он стрелял всего несколько раз, экономными двойками, но, кажется, ни разу не промахнулся. Удивительно, но Кроу даже не проявил особого волнения. Да, с плечами нашего копья операция в расколотых землях и два крупных сражения с таврами. Но одиночный выход — совсем другое дело. Я поблагодарил и особо отметил его, заметив при этом, как завистливо сузились глаза Тревора. Наш мажор, наоборот, не мог похвастаться железными нервами, и в ледяных руинах картина явно не добавила ему энтузиазма. Драться восьми с головастиками-переростками, да еще почти невидимыми, удовольствие ниже среднего. Однако мы, восходящее боевое копье, а значит, как говорит Толя Грохот, подписались на такие приколы. В целом пустотники не показались непобедимыми противниками. Разговор с диггерами только подтвердил мои мысли. Все их преимущество заключалось в невидимости, внезапном нападении из засады во тьме и большом количестве. Они были звёздными, но дерево и даже бронза, хотя бронзовых порождений мы так и не наблюдали, были вполне по силам нашей группе. Когда придём второй раз, подготовимся как надо и зачистим этих тварей под ноль. Единственное, что меня беспокоило — несогласованность и толкотня, которая произошла при отступлении. копье было наполовину обновлённым, сырым. Ребята ещё толком не сработались, но... В других обстоятельствах это могло привести к трагедии. И виноват тут, конечно я «Командир подразделения. Да, мы провели устную работу над ошибками во время просмотра записи. Однако разговоры разговорами. А такие вещи можно вбить в подкорку только множеством совместных выходов или ежедневными тренировками. Ни тем, ни другим мы похвастаться не могли. Поэтому я решил попробовать использовать свою новую руну. Ту самую, что упала с вершителя — объединение разумов. Судя по описанию, как раз то, что нужно для повышения коллективной эффективности». Подготовка к следующему этапу операции требовала минимум сутки. Нужно проработать план и получить необходимое снаряжение и руны. Поэтому время у нас имелось. Первое же применение объединения превзошло мои ожидания. Несмотря на то, что эта руна сформировалась на основе роевого разума червей, больше всего она напоминала сети-центрическую систему управления Звездного флота. Нечто вроде телепатической сети, к которой я мог подключить всех окружающих. Я знал, даже закрытыми глазами в полной темноте, где находится каждый из моих подчиненных, что он делает, что видит, мог мысленно, даже не командой, а мнемоническим усилием направить или затормозить его. И это было невероятно эффективно. Неважно кто, восходящий или нет, нервничающий Грай, верткая Юки, не умеющая пользоваться Воксом, упрямая, как скала Грохот или холодный Кроу, все они стали частью единого целого. Страшная штука. Ребята тоже почувствовали меня и друг друга. Объединение превращало нас в единый, полностью скоординированный механизм. Не требовалось говорить. Каждый понимал без слов и жестов. Куда двигаться, что делать, где находились товарищи и где враг. Хаос и несогласованность исключены. Как невозможно они между пальцами одной руки? Руна, к сожалению, действовала всего 30 минут, но после первой же пробы я серьезно задумался, что стоит вложить в нее пару серебряных изменений, увеличивающих время работы. «Сильно!» — выдохнул Грохот. «Только башка зудит, как после трёх стаканов». «Страшно. Мы все как голые», — признался Инь. «И как будто марионетки на верёвочке», — согласился Янь. на «Видеть всё, знать где, убивать», — кровожадно оскалилась Юки. «А ты что скажешь, Кроу?» «Неплохая синхронизация», — неохотно ответил наш самый молчаливый боец. Похоже, что на нейронном уровне, но нам нужно отрабатывать взаимодействие, чтобы использовать ее на все 100 Я был с ним согласен. Однако даже те перспективы, что открылись, мне нравились. Ни у одной из боевых групп Фригольда не было подобных способностей. Мы могли стать первой и лучшей. Еще я испытал руну психокинетики. Это серебряное умение, доставшееся от вершителя, позволяло воздействовать на материальные объекты усилием воли что-то вроде телекинеза, только с более широким спектром действий. К сожалению, как и все умения, очень велико было влияние атрибутов, поэтому максимум, чего я добился, это направленным толчком сбивать человека с ног или гасить вспыхнувшие пламя. Тонкие манипуляции, например, заставить кружиться в воздухе столовые приборы, подобно тому, как это делала Азимандия, требовали предельного сосредоточения. Соответствующий навык, конечно, можно было отработать, если бы у меня было свободное время и бесконечный запас звездной крови. Вечером в домене появился Винсент Кассиди. Мы давно планировали заняться освобождением пленников пленника имандии но для начала Рикс внимательно выслушал мой отчет о разведке за стрелой. «Перетащить весь саркофаг с кристаллсферой», — понял он с полуслова. «Так будет даже лучше, бурря Нам не придется возиться с дополнительной защитой входа. Что требуется, прикинул?» Я переслал Риксу список необходимого, и он, изучив его, кивнул. Арсенал Фригольда в твоем распоряжении. С бронзовыми рунами тоже нет проблем. Получишь все, что нужно. Но ты уверен, что справишься своими силами. Дело серьезное и важное. Могу прислать на подкрепление копье Адаманта. Крис — специалист по взрывным работам. Они в два счета развалят этот памятник архитектуры. Главное, чтобы вообще все там не развалили буря. С зачисткой тоже помогут. — зачисткой, думаю, сами справимся, — ответил я. Вот от помощи экспертов по взрывному делу не откажусь. «Добычи делиться не хочешь?» — хмыкнул Рикс. «Ну, как знаешь. Когда пойдете второй раз?» «Думаю, через день. Нужно хорошенько подготовиться». «Вот и отлично!» — проворчал Винсент. «А пока, значит, подстрахуете с пленниками». Мы обошли восходящих заключенных в колонны без времени внимательно приглядываясь к каждому. Совершенно разные создания, собранные с противоположных концов единства, Сложно предсказать, с кем из них можно договориться, а кого придется утихомиривать силой. Да, прежние хозяйка домена опустошила их скрижали, но некоторые казались опасными сами по себе. Например, устрашающее безногое существо, как минимум трех метров длиной, со змеиным хвостом и туловищем, переходящим в почти человеческий торс. Переливающаяся радугой чешуя, две когтистых шестилапых руки и плоская змеиная голова. Настоящий монстр. Похоже, эксперименты Кел по смешению геномов не знали границ. Наг — мифологический змея-человек, словно вышедший из земных преданий. Возможно, разумный и, более того, восходящий. Но при взгляде на агрессивную позу, оскаленные клыки и неподвижные змеиные глаза, говорить с ним не возникало никакого желания. Или странное существо, застывшее в кристаллическом виде. В мутной стекловидной массе прослеживались очертания человеческого тела, однако искаженного настолько что нельзя даже понять мужчина это или женщина это сделала азимандия или защитные реакции самого пленника что будет если извлечь его мрачный, покрытый шрамами наглухо татуированный и персингованной когтями, одноглазый старик в звериных шкурах тоже не производил впечатления добряка. изборожденные морщинами низкий лоб, тяжелая челюсть, засаленные косы настоящий неандерталец даже исключены временами, он был крупнее любого из нас. Шаман или друид первобытного племени, без малейшего проблеска цивилизации Как с таким иметь дело? Но были и более-менее понятные. Собрат лохмача, восходящий из народа леса, и ети с пепельно-серым мехом. Вряд ли именно из нашего круга, но с подобным народом мы сталкивались, и, несмотря на диковатый внешний вид, находили общий язык. Этот волосач не казался особенно опасным, но И, наверное, именно поэтому с ним требовалось держаться на стороже. Или высокий худощавый человек в остатках окровавленной разодранной одежды. Желтокожий, с заостренными ушами, немолодой, и, судя по позе и выражению лица, совершенно отчаявшийся. Внешне он почти не отличался от знакомых нам аборигенов, если не учитывать красноватых, как светящиеся углеглаз. Обычный с виду, но слабак не заинтересовал бы Азимандию все ее пленники были бронзой и серебром. И были две женщины, выглядевшие так, будто их вытащили из камер пыток. Первая крылатое создание, похожее на мифологического ангела. Светлые волосы, искажённое страданием лицо, белые крылья за спиной, огромные, смятые, покрытые кровью. Я каждый раз приглядывался к ней, когда приходил сюда, и отводил взгляд. Да рассмотреть на девушку было больно. А вторая это ночная гостья. Казалка, сидя, глядя на почти обнаженную женщину, стоящую на коленях и скрестившую тонкие руки в жесте покорности. Ее тело было сплошь истечено багровыми полосами от чего-то вроде плети, опущенное лицо скрыто волной истинно черных волос. Кровавая взвесь застыла в колонне, словно ее наказывали минуту назад. Поза выглядела так, будто восходящая вымаливала пощаду, униженно ползая перед хозяйкой домена. Я вполне мог представить эту картину. Ее нужно убить в первую очередь, — добавил Рикс. Я вздрогнул. Я сам сделаю это. Почему, Винс? Она служила Азимандии, но не так, как Девы, а от души. Лицо Винсента оставалось каменным. Тварь, садистка. Видимо, надоело или напортачила раз оказалась здесь. Может, можно, — нерешительно начал Минос, но его тут же перебили. Нет, таких не перевоспитаешь и не удержишь в узде, — Она уже не человек. Винсент перевёл взгляд на меня. Ну что, с кого начнём? Выбирай, Сигурт.